Глава 16. -я. О снах Выслушав рассказ Смадее, Студент сказал Вот Прекрасный пример дружбы Редко случается видеть Чтобы двое мужчин так любили друг друга Как Дон Хуан и Дон Фадрики Но мне кажется Еще труднее найти двух подруг Соперниц Которые бы столь же великодушно Пожертвовали во имя дружбы Любимым человеком Конечно Отвечал бес, этого еще никто не видел, да, вероятно, никогда и не увидит Женщины не любят друг друга Представим себе двух женщин, связанных узами тесной дружбы Допустим даже, что они за глаза не говорят ничего дурного одна про другую Так они дружны Вы встречаетесь с ними Если вы склоняетесь в сторону одной, то ее подругу овладевает ярость И не потому, что она в вас влюблена, а просто потому, что она желает, чтобы предпочтение было оказано ей. Таковы женщины, они слишком завистливы и поэтому не способны к дружбе. История этих двух несравненных друзей немного романтична и завела нас довольно далеко, сказал Леандра Перес. Ночь близится к концу, скоро забрежет рассвет. Я жду от вас нового развлечения. «Вот я вижу множество спящих людей. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали сны, которые они видят». «Охотно», — согласился Бес. «Вы любите, чтобы картины сменяли одна другую. Я вам доставлю это удовольствие». «Вероятно, я услышу уйму нелепости», — сказал Самбуль. «Почему?» — спросил Хромой. «Вы ведь изучали Овидия? Разве вы не знаете?» Он уверяет, что самые верные сны снятся на рассвете, потому что в эту пору душа освобождается от гнета пищеварения. Что касается меня, то что бы там ни говорил виде, я не придаю снам ни малейшего значения, — ответил Дон Клеофас. — Напрасно, — сказала Смодей. Не надо считать все сны игрой воображения, как не надо и верить им всем без разбора. Это лгуны порою говорящие правду. Император Август, который был не глупее иного студента, не пренебрегал с нами, если они его касались, и хорошо сделал, что в битве при Филиппах покинул свою палатку под впечатлением рассказа о сне, имевшем к нему отношение. Я бы мог привести вам еще тысячу примеров, которые доказали бы легкомыслие вашего суждения, однако... Умолчу о них, чтобы удовлетворить ваше новое желание. Начнем с того прекрасного особняка направо. Хозяин его в волокита, граф, лежит, как видите, в богато обставленной спальне. Ему снится, бутон в театре. Поет молодая актриса, и голос этой сирены манит его. В соседней комнате спит графиня, его супруга. Она страстно любит карты. Ей снится, что у нее нет денег». Она закладывает свои драгоценности у ювелира, и тот сужает ей 300 пистолей за очень умеренные проценты. В ближайшем особняке с той же стороны живет маркиз, человек того же склада, что и граф, он влюблен в завзятую кокетку. Ему снится, будто он занял большую сумму денег, чтобы подарить ей. А его управляющий, который спит в верхнем этаже, видит, будто он богатеет, по мере того, как его хозяин разоряется. — Ну, что вы скажете об этих снах? По-вашему, бессмыслица? — Пожалуй, нет, — ответил Дон Клеофас. — Я убеждаюсь, что Авиди прав, но мне любопытно узнать, кто... Тот человек, которого я вижу, вон там, у него усы в попельотках, он спит с таким важным видом, что, вероятно, это не простой смертный. Это провинциальный дворянин, Рагонский виконт, человек спесивый и тщеславный, — объяснил бес. Душа его в этот миг млеет от счастья, ему снится, будто некий грант. Уступает ему дорогу во время публичной церемонии Но я заметил в том же доме двух братьев-врачей Которые видят не очень-то утешительные сны Одному снится, будто издан указ, запрещающий платить врачу Если он не смог вылечить больного А брат его видит во сне, будто вышло распоряжение Чтобы похоронную процессию всегда возглавлял врач На руках которого покойник умер «Я бы хотел, — заметил Самбули, чтобы этот последний приказ действительно был издан, и чтобы доктора присутствовали на похоронах своих пациентов, как присутствует во Франции судья при казни осужденного им преступника». «Весьма удачное сравнение, — сказал Бес. В этом случае можно сказать, что один только отдает приказание исполнить приговор, а у другого он уже исполнен». «Вот-вот, — согласился студент, — а кто этот господин, который вдруг вскочил и протирает глаза?» Это вельможа хлопочущий о месте губернатора в Новой Испании. Он проснулся от страшного сна и ему померещилось, что первый министр посмотрел на него косо. А вот молодая дама. Она просыпается недовольная тем, что ей приснилось. Это особо знатного происхождения, особо столь же благонравная, сколь и красивая. За ней увиваются два поклонника. Одного она нежно любит, а к другому чувствует неприязнь, доходящую до отвращения Сейчас она видела во сне у своих ног ненавистного воздыхателя Он был так страстен, так настойчив, что не проснись она вовремя Она оказала бы ему такую благосклонность, какой никогда не дарила даже любимому Во время сна природа сбрасывает с себя узду рассудка и добродетели. Остановите взор на угловом доме по этой улице. Там живет прокурор. Вот он и жена его спят рядом в комнате, обитой старинным штофом с изображением человеческих фигур. Прокурор видит во сне, что он идет в больницу, навестить своего клиента с тем, чтобы предложить ему денежную помощь из собственного кармана. А жене прокурора снится, будто ее муж прогоняет письмоводителя, к которому он ее приревновал. «Слышится чей-то храп», — сказал Леандра. «Должно быть, это храпит толстяк, которого я заметил во флигельке прокурорского дома». Верно, отвечала Смодей, это каноник, ему снится, что он произносит Бенедикты. Сосед его купец, торгующий шелками, он продает их знатным особам очень дорого, зато в кредит. Ему должны более ста тысяч дукатов. Он видит во сне, что все должники несут ему деньги, тогда как его конкурентам наоборот, снится, что он вот-вот обанкротится. — Эти два сна вышли из разных дверей храма сновидений, — заметил студент. — Ну, разумеется, — отвечал бес. Первый вышел, наверное, из двери, отделанной слоновой костью, а второй — из двери, украшенной рогом. Соседний дом занимает известный издатель. Недавно он напечатал книгу, которая имела шумный успех. Пуская ее в продажу, он обещал сочинителю заплатить 50 пистолей в случае выпуска второго издания. Теперь... Издателю снится, будто он перепечатывает книгу, не известив об этом автора. Ну, что касается этого сна, нет надобности спрашивать, из какой двери он вышел, не сомневаясь, что он в точности осуществится. «Я знаю издателей», — сказал сам Булью. — «эти, господа, без стеснения, обманывают сочинителей». «Истинная правда», — отвечал Хромой, — «но вам надо познакомиться и с господами-сочинителями». Они так же мало щепетильны, как и издатели. Приключения, случившиеся лет сто тому назад в Мадриде, убедит вас в этом. Однажды трое издателей ужинали вместе в кабачке. Разговор зашел о том, какая редкость, хорошая новая книга. Друзья мои, сказал на это один из присутствующих. «Признаюсь вам по секрету, что на днях я обделал выгодные дельцы. Я купил рукопись, которая, по правде говоря, обошлась мне дороговато, но зато какого автора чистое золото». Другой издатель тоже похвастался, что накануне сделал замечательную покупку — Я, я, господа, — воскликнул тогда третий, — не хочу остаться в долгу перед вами и тоже не скрою от вас своей добычи. Я покажу вам не рукопись, а жемчужину. Мне посчастливилось купить ее сегодня. И тут каждый из них вынимает из кармана только что приобретенную драгоценную рукопись. Оказалось, что это новая пьеса под названием «Вечный жид». Издатели не могли прийти в себя от изумления, когда убедились, что одно и то же произведение продано каждому из них в отдельности. «Я вижу в другом доме робкого и почтительного обожателя, только что пробудившегося от сна», — продолжал бес Он влюблен во вдову, бой-бабу. Ему снилось, что он с ней в чаще леса и шепчет ей нежности, а она отвечает, «Ох, как вы очаровательны! Если бы я не остерегалась мужчин, вы могли бы совсем меня обольстить. Но все мужчины обманщики, и я не доверяю их словам. Я хочу действий». «Каких же действий вы от меня требуете, сударыня?» спросил поклонник. «Может быть, вы хотите, чтобы в доказательство моей любви...» «Я совершил двенадцать подвигов Геркулесовых?» «Ах, нет, Дон Никасио, отнюдь нет!» — отвечала дама «Я не требую от вас так много!» На этом он проснулся «Скажите на милость!» — обратился к бесу студент «Почему человек, спящий вон на той кровати, мечется, как полоумный?» Это лиценциат и, притом хитрющий, отвечал хромой. Он видит сон, который его страшно волнует. Ему снится, что в диспуте против какого-то ничтожного врача он защищает бессмертие души. Врач такой же хороший католик, как лиценциат, хороший врач. Во втором этаже у лиценциата живет эстремадурский дворянин по имени Вальтасар Фанфароннико. Он приехал на почтовых ко двору, намереваясь испросить награду за то, что застрелил португальца. Знаете, что он видит во сне? Ему снится, будто его назначили губернатором антекеры, но этого ему мало. Он находит, что заслужил пост вице-короля. В мебелированных комнатах я вижу двух важных особ, которых беспокоят весьма неприятные сновидения. Одному из них, коменданту крепости, снится, что крепость осаждена и что после недолгого сопротивления он вынужден сдаться в плен со всем гарнизоном. Другой — архиепископ Мурсии. Двор поручил этому красноречивому прилату произнести надгробное слово на похоронах некой принцессы, а до похорон осталось всего два дня. Ему снится. Будто он уже стоит на кафедре и после краткого выступления вдруг потерял нить мыслей. «Не будет ничего невероятного, если эта беда с ним действительно приключится», — сказал Клеофас. «Конечно», — ответил бес, — «недавно такой конфуз уже случился с его преосвященством. Хотите, покажу вам лунатика? Вам стоит только заглянуть в конюшни этого дома. Что вы там видите?» «Я вижу человека, который расхаживает в одной рубашке и, если не ошибаюсь, держит в руке скрибницу, сказал Леандра Перес. «Это конюх. Он спит», — пояснил бес. «Каждую ночь он встает и во сне чистит лошадей, затем опять ложится. В доме все уверены, что это дело рук домового. Конюх и сам того же мнения». В большом доме напротив мебелированных комнат Живет старый кавалер Ордена Золотого Руна Бывший вице-король Мексики Он болен и боится, что может умереть Поэтому его начинает сильно тревожить его прошлое правление Надо сказать, что вел он дела так, что беспокойство это не лишено основания Летописцы Новой Испании отзываются о нем Не совсем похвально. Он видел страшный сон и никак не может успокоиться. Этот сон, пожалуй, и сведет его в могилу. Это, вероятно, какой-нибудь изряду вон выходящий сон, заметил самбулью. Сейчас узнаете, ответила смодей, тут и в самом деле есть что-то необычное. Этот вельможа видел сейчас во сне, что он в долине мертвых, и все мексиканцы. Ставшие жертвой его несправедливости и жестокости набросились на него с бранью и упреками. Они даже хотели растерзать его, но он убежал и укрылся от их преследования. Потом он увидел себя в большой зале, обтянутой черным сукном, где за столом, накрытым на три прибора, сидят его отец и дед. Хмурые сотрапезники сделали ему знак приблизиться, И отец сказал у Крюма, как то свойственно всем покойникам. — Мы давно тебя поджидаем. Приходи, сядь возле нас. — Боже, какой отвратительный сон! — воскликнул студент. — Не зря больной так страшно мечется. Зато его племянница, спящая в комнате над ним, великолепно проводит ночь. Ей снятся наиприятнейшие вещи, — продолжал хромой. Эта девица лет двадцати пяти некрасивая и нескладная Ей снится, что ее дядя, у которого она единственная наследница, умер И что около нее толпятся почтительные вельможи, на перерыв стараясь ей понравиться Если не ошибаюсь, мне слышится позади нас смех, сказал Дон Клеофас «Не ошибаетесь», — подтвердил бес, «в двух шагах отсюда смеется во сне женщина. Это вдова. Она прикидывается добродетельной, но обожает сплетни. Ей грезится, будто она беседует со старой ханжой. И Этот разговор ей весьма приятен. Смеюсь и я, ибо в комнате внизу вижу мещанина, которому трудновато жить на свои скромные средства». Ему снится, будто он собирает золотые и серебряные монеты И чем больше собирает, тем больше находит Он уже набил ими целый сундук Бедняга, недолго ему наслаждаться своим сокровищем, заметил Леандра. Когда он проснется, он почувствует себя, как богач, находящийся при смерти Он поймет, что все его богатство ускользает, сказал хромой Если вам любопытно узнать сны Этих двух актрис-соседок Я вам их расскажу Одна из них видит во сне Что ловит птиц на дудочку И ощипывает их одну за другой Затем она отдает их На съедение коту Такому красавцу Что она просто от него без ума А коту это на руку Другой актрисе Снится, будто она выгоняет из дому левреток и датских долгов, которые долгое время служили ей утехой. Теперь она желает оставить только прелестного маленького шпица, в котором души не чает. «Ну и дурацкие же сны!» — воскликнул студент. «Я думаю, если бы в Мадриде, как в Древнем Риме, были толкователи снов, они бы очень затруднились объяснить эти два сна». — Ну, не очень, — отвечал бес, — если бы прорицатели только знали, что творится в наши дни среди актеров, они скоро нашли бы ясный и точный смысл этих снов. — А я так ничего в них не понимаю, — признался Дон Клеофас, — и не очень-то об этом тужу. Мне интереснее узнать, кто та дама, что спит на кровати, отделанной великолепным желтым бархатом с серебряной бахромой. Возле нее на ночном столике лежит книга и горит свеча. «Это титулованная особа», — пояснил бес. «У нее роскошный выезд, а челядь ее состоит из молодых и красивых лакеев. У нее привычка читать перед сном. Без этого она всю ночь не сомкнет глаз. Вчера вечером она читала метаморфозы о Виде, и поэтому теперь видит очень странный сон. Ей снится, будто Юпитер влюбился в нее и поступает к ней в служение. В образе рослого статного пажа Кстати, о метаморфозах Вот вам еще метаморфоза И она, по-моему, еще забавнее и Я вижу лицедея, который крепко спит И видит сон, доставляющий ему большое наслаждение Это такой старый актер, что нет человека в Мадриде Который мог бы сказать, что видел его дебют Он так давно играет, что, как говорится, сросся с театром. Он талантлив, но до того горд и тщеславен, что мнит себя выше людей. Знаете, что снится этому списивому герою кулис? Он видит во сне, что умирает, и что все боги Олимпа собрались на совет, дабы решить, как поступить с таким важным смертным. Он слышит, как Меркурий докладывает совету богов, что знаменитого актера, который так часто имел честь изображать на сцене Юпитера и других великих небожителей, нельзя подвергнуть участи обыкновенных смертных, и предлагает причислить его к сонму олимпийцев. Мом одобряет слова Меркурия, но некоторые небожители возмущены таким предложением, и Юпитер с общего согласия превращает старого лицедея в театральное чучело. Черт хотел продолжать, но Самбульо остановил его. — Стойте, сеньор Асмадей, вы не замечаете, что уже день? Я боюсь, как бы нас не обнаружили тут, на крыше. Если только чернь увидит вашу милость, свисткам и шиканью не будет конца. — Нас не увидят, — возразил бес, — я обладаю той же властью, что и мифологические божества, о которых сейчас шла речь. И подобно тому, как влюбленный сын Сатурна окружил себя на горе Иди облаком, чтобы скрыть от мира ласки, которыми он хотел прельстить Юнону, я тоже окутаю вас и себя туманом, непроницаемым для человеческого глаза, однако это не помешает вам видеть то, что я хочу вам показать. И действительно, их сразу обволок густой дым. Но как ни был он густ, студенту было все видно. «Возвратимся к снам», — продолжал хромой. «Впрочем, я упустил из виду, что из-за меня вы провели бессонную ночь и, вероятно, очень устали. Пожалуй, лучше перенести вас домой и дать вам отдохнуть несколько часов. За это время я побываю во всех четырех частях света, выкину несколько забавных штучек, а затем вернусь, и мы еще поразвлечемся». — Мне вовсе не хочется спать, и я ничуть не устал, — отвечал Дон Клеофас. — Вместо того, чтобы покидать меня, доставьте да мне удовольствие. Расскажите, какие намерения вон у тех людей, что уже встали и, по-видимому, собираются выйти. Что они намереваются делать в такую рань? — То, что вы желаете знать, вполне достойно внимания, — отвечал бес. — Вы увидите картину труда, забот и треволнений которыми бедные и смертные наполняют свое существование, чтобы, возможно, приятнее провести короткий промежуток времени между рождением и смертью.